Тот д е й прошел год. Жизнь во Франции изменилась до неузнаваемости. Когда 2 апреля 1814 года т а й л и р а м был избран, или вернее сказать, назначил сам себя главой временного правительства Франции, его государственная деятельность на этом высоком посту началась с нескольких странных действий. Некоему в и л л е р у Человеку, п о л ь з о в ш е м у с я личным доверием Тейлерана, было поручено проникнуть в императорский дворец и там с помощью архивиста Бари изъять из личных бумаг Наполеона письма т а й л е р а н а Виллер выполнил порученную ему миссию. Среди возвращенных князю б е н а в е н т с к о г о бумаг были те, ради которых з а д е в а л с ь о п е р а т о То были письма, п о д т в е р ж д а в ш и е прямую причастность Тейлерана. к а р е с т у и казни е в ц и е г а Энгиенского, а также его у ч а с т и е в похищении трона у испанских бурбонов. т е й л е р а н получив эти компрометировавшие его письма, предал и з огню. Но т е й л е р а н спешил. Его занимали в т е дни многие заботы, и он не удосужился проверить, не остались ли копии его писем. Всегда столь предусмотрительный дипломат просчитался. У Наполеона дело было поставлено с о л и д н о Наиболее важные документы сохранялись не только в оригинале, но и в копии. Благодаря этим копиям историки не только они смогли узнать п о з ж е о всех действиях князя б е н е в е н с к о г о Но почему т о й л е р а н добившись предоставления ему полноты власти, начал такой на первый взгляд второстепенной операции, как изъятие личных писем к и м п е р а т о р у т а й л и р а н у это было нужно, чтобы уничтожить все доказательства его причастности к убийству г е р о г а э н г и е м с к о г о Бурбона и к свержению испанских Бурбонов. К тому времени он уже окончательно укрепился в мнении, что необходимо восстановить власть Бурбонов. Еще совсем недавно ни один человек во Франции, если не считать членов аралийской партии, скрывавшиеся где-то в подполье. Не допускал мысли о восстановлении власти Бурбонов. Было бы неверно сказать, что 20 лет спустя, после свержения монархии, их ненавидели так же сильно, как в год, когда французский народ отправил на эшафот последнего короля этой династии Людовика 16 Бурбонов просто забыли. Со времени свержения монархии прошло 22 года. Старшее поколение не вспоминало о бывшей династии. н о в о е п о к о л е н и е знало они лишь по н а т с л ы ш к е Большинство французского народа б у р б о н ы представлялись чем-то бесконечно далеким, п е р е в е р н у т о й с т р а н и ц е й далекого прошлого, седой стариной, той же отдаленной, как время Пипина Короткого. Трагический ход событий освободительных войн против Наполеоновского господства заключался прежде всего в том, что Тогда, как главные издержки борьбы выпали на долю народа, ее плодами воспользовались силы реакции. н а ц и о н а л ь н о о т в б о д и т е л ь н о е д в и ж е н и е поднявшиеся против французского и г а в Европе, никогда не б ы л о однородны. м В анти-Наполеоновской борьбе причудливо сочетались две разные и в какой-то мере противоположные тенденции. Та двойственность, своеобразное сочетание национально-прогрессивного и реакционного. которая проявилась раньше всего и ярче всего в Испании, как справедливо подчеркивал Марк, была присуща всем антинаполеоновским воинам за независимость. Народ был основной силой, сломившей военное могущество империи и низвергшей французское господство в Европе. Народ представлял главную силу испанской освободительной борьбы. Народ был главной силой Отечественной войны 1812 года, н а н е с ш й поражение Наполеоновской армии и уничтожившей великую армию. Со времени Фридриха Генца ины из историков говорили. Причем здесь народ, если Наполеоновская армия была разбита армиями европейских держав? Но армии европейских держав Раньше проигрывавшие сражения Наполеону, а теперь бравшие над ними верх, смогли достичь победы лишь потому, что они опирались на поддержку народа, представляли сами в з н а ч и т е л ь н о й м е р е народ и, наконец, выполняли народное дело, освобождали свои страны от ч у ж е з е м н о г о гнета. Совершенно несомненно, что именно н а ц и о н а л ь н о о с в о б о д и т е л ь н о е д в и ж е н и е поднявшиеся против наполеоновского вторжения в 1812 году, в р о с с и и а затем перекинувшиеся на другие страны Европы, было основной и самой действенной силой, сокрушившей Наполеоновское господство в Европе. Но нельзя забывать, что одновременно с народом в ы н е ш и м главную тяжесть освободительной борьбы. В этой борьбе участвовали, занимая ключевые господствующие позиции, и правительства европейских монархий. В 1812 году. Когда Наполеон стоял у Москвы, весь русский народ объединился для освобождения страны от п о р а б о т и т е л е й Осенью 1812 года на Бородинском поле на поступах к Москве, плечом к плечу сражались генерал Милорадович и Пестель. Пройдет 13 лет, и Пестель и его друзья по декабрьскому движению будут представлять будущую Россию. у с т р е м л е н н у ю к свободе, генерал Милорадович, свирепую власть царского режима, душившего все живые силы страны. В 1812-1813 годах эти две разнородные по своей природе труи, народная и реакционная, как бы слились: российская, прусская, австрийская монархии, тарийская Англия. Диалевты исторического развития были втянуты в борьбу с Наполеоновской империей. Не случайно в 1 8 1 2 и 1 8 1 3 годах самодержавия и л и с л у г и ф е о д а л ь н о абсолютистской монархии охотно прибегали к слову с в о б о д а Но чем дальше развертывалась борьба против Наполеоновской Франции, чем явственнее определялась победа над Наполеоновским гнетом, тем все отчетливее выявлялась противоположность этих разных устремлений. В ходе событий 1813-1814 годов Европа была освобождена от ч у ж е д т е м н о г о французского гнета. В историческом развитии общества это было шагом вперед. Но когда союзные армии вошли в пределы Франции, стало н о в а е дилемма: в каком направлении пойдет отныне общественная р а в о л ц и я д и а л е к т и к а исторического развития снова меняла содержание войны. Если в 1 8 1 2 1 8 1 3 даже в начале 1814 года война против Наполеоновского господства была исторически прогрессивной, она освобождала народы Европы от чужеземного гнета, то с момента, когда союзные армии двинулись на Париж, преследуя свои отнюдь не освободительные цели. Война еще раз изменила свое содержание. Она стала реакционной, несправедливой со стороны союзников. Выше было сказано, как в октябре 1812 года генерал м а л л е предпринявший смелую попытку свергнуть наполеоновскую власть, противопоставил империи республику. Когда могущество наполеоновской империи было сломлено. объединенными действиями народа и войск европейских монархий стало весь род дилемма: куда пойдет Франция вперед или назад? Идти вперед это значило укреплять буржуазно-демократические преобразования, это значило идти вслед за генералом м а л л е по пути восстановления республики. В критические часы французской истории. Народ был отстранен от участия в решении судьбы страны. Будущность Франции определяли не европейские народы и не французский народ, а вступившие как победители в столицу французского государства главы союзных армий: русский самодержец, австрийский император, прусский король, т а р и й с к а я Англия, давний враг Франции. Вот, кто решал судьбу побежденной страны. Когда т а й л е р а н осторожно с первый раз рискнул намекнуть Александру Первому на возможность восстановления власти бурбонов, он встретил отрицательное отношение царя. К бурбонам, французским иммигрантам за 20 минувших лет пригляделись. В несчастье они не сумели сохранить ни благородства, ни достоинства. Тимпании к ним были поколеблены, и Александр склонялся первоначально в пользу Евгения Багарне. Пасунка Наполеона, либо Бернадота, либо в пользу кого-либо другого ч л е н о в династии Бонапартов, либо из любой другой династии, но не из дома Бурбонов. Смотри, з а с Монархи против народа. Москва, 1967. Австрийское правительство. Император Франц второй. и в особенности Меттерних не возражали против установления р е г е н с т в а м а р и и в о й Меттерних надеялся через посредничество дочери австрийского императора укрепить австрийские влияния в Париже. Но именно по этим же мотивам против этого плана возражали Англия и Россия. т е й л е р а н у повезло: в эти решающие часы у него не оказалось соперников. Самый опасный и изобретательный куше был вне Парижа, остальные в ы ж и д а л и Умело используя разногласия и отсутствие определенных мнений у победителей, т е й л е р а н шаг за шагом обманывает своих собеседников, с у м е л внушить мысль о неизбежности возвращения бурбонов. Тогда-то этот человек, которого не без о с н о в а н и я считали гением беспринципности, в ы в е л идею, что нужно Защищать прежде всего принцип. Людовик XVIII это принцип, утверждал Тейлера, н принцип легитимности законности власти. Нет надобности р ъ я с н я т ь Это самоочевидно, что лично Тейлера н а принцип легитимизма интересовал так же мало, как и судьба б у р б о н о в Но он столько раз предавал и продавал Наполеона. Он так с т р а ш и л т о возмездие этого сильного человека, что ему необходимо было сделать невозможным его возвращение когда-либо к власти. б у р б о н а и принцип легитимизма в наибольшей мере соответствовали этой цели. И верно, принцип легитимизма пришелся по вкусу и Александру Первому, и прусскому королю, и австрийскому императору. т о был принцип, способный объединить те монархии. с т р е м и в ш и с я подавить народное движение, п р о б у ж д а в ш и е с я в Европе, Толлеран был не прочь создать еще более надежные гарантии. Хотя он и защищал себя от мести бывшего императора могущественной к о а л и ц и и европейских держав, он все же чувствовал себя неспокойно. Он не мог отделаться от непреодолимого страха перед повернутым. но сохранившим жизненные силы противником. Его разговорах в апреле 1814 года все чаще стала прорываться фраза: "Если бы император был мертв, то, в самом деле, насколько спалот был у ч ш е если бы император был мертв". По видимому, т е й р а н был склонен в тупору перейти от мечтаний к практике. н е к и й граф Демомбре. й п р о и з а о д т е л ь жительни и головорез с бандой таких же, как он сам, разбойников должен был направиться в ф о н т е н е д л у Ему поручалось выполнить то, что не удалось в свое время Каду Дарю. Поклонники т е й л е р а н а и он сам утверждали позднее, что нет документов, подтверждающих причастность князя б е н а в е н с к о г о к этому покушению. Но в делах такого сорта документы вообще не сохраняют. Все же остальное заставляет думать, что. Мобрей был орудием в руках Тейлера. От покушения Фонтенебло по многим причинам пришлось отказаться. Но когда Наполеон был отправлен на Эльбу, Мобрей со своими бандитами был послан в д а г о н к у Он должен был н а с т и ч ь экипаж императора. По пути м о б р е неожиданно представила возможность о в л а д е т ь бриллиантами бывшей королевы Вестфальской. Он предпочел. Феницу в руки и Наполеон избегнул кинжалов убийц. Напомним, что на процессе Мобрье в 1814 года он прямо утверждал, что предложения убить Наполеона были сделаны ему в особняке Тайверана на улице Сан-Флорентан. Владелец особняка находился в соседней комнате и предложение в к л и от его имени. Когда задачи борьбы против Наполеона были решены, перед главами европейских правительств стали новые заботы: как ввести в русло разбушевавшуюся народную стихию, как избежать опасных последствий пробуждения народных масс в освободительной борьбе. Принцип легитимизма с этой точки зрения пришелся к о времени. Он отвечал именно этой з а д а ч е об узданию либеральных демократических национально-освободительных сил, п е к у л и р у я на принципе легитимизма, используя п р о т и в о р е ч и в л а г е р е союзников, не имевших ясного плана и программы, фальсифицируя общественное мнение, ибо сенат не выражал ни малейшей степени мнения народа, т е й л е р а н как глава временного правительства, сумел добиться решения союзных держав. о восстановлении во Франции династии Бурбонов. Было заключено соглашение между союзниками и отрёпшимся от престола императором, так называемый договор м о н т е н е б л о Наполеону был передан постоянное владение маленький остров Эльба в с р е д и з е м н о море. м За ним с о х р а н я л о звание императора. Ему и его семье был установлен довольно высокий цивильный лист. 28 м апреля Наполеон отправился на остров Эльбу. 3 мая в Париж въехал новый король Людовик XVIII Бурбон, окруженный многочисленной свитой, вернувшийся после двадцатилетнего изгнания эмигрантов. Последние французские короли династии Бурбонов, как это показывает история трахтования Людовика x i v Людовика XV и в особенности Людовика XVI, являли картину упадка и в р а ж д е н е От короля к королю династия вырождалась, шла по нисходящей линии. Людовик XV, вернувшийся в обозе союзных армий во Францию, не опроверг этой закономерности. Брат казненного короля, д в а д ц а т лет скитавшийся по всем уголкам Европы, живший на содержании то русского императора, то прусского короля, то английского правительства. Состарившийся б е с п л о д н ы х о ж и д а н и я х возвращения на законный трон, неожиданно, как уже казалось, все надежды были исчерпаны, вернулся во дворец своих предков. Тучный, а д у т л о в а т ы й шестидесятилетний подагрик в лучшие дни не умевший сесть на коня, вялый и ко всему равнодушный этот монарх божьей милостью усаженный на трон с помощью иностранных штыков. был менее всего способен завоевать симпатии нации. Его брат граф де Артуа, будущий король Карл X, е ы б е з б а л м о ш н ы й и с в о е н р а в н ы й мракобес, т главарь партии к р а й н и х р о я л и с т о в фанатичных врагов революции г о л о в о р е з о в и убий, д и к и й б а р и н н е в е р е с т в е н н ы й и выскомерный грубиян и задира, Толдафон, не знающий реметно солдата, узкий и озлобленный ум. Обуреваемый жаждой мести, п е р в ы х д н е й реставрации приобрел огромное влияние при дворе. Под стать ему была и герцогиня Ангулемская, дочь казненного Людовика XVI. с т а р а н я м и р е л и г с к о й пропаганды она была превращена почти в святую в ангела доброты. т и п о д о м хорошо, он ей сказал, ангел явился, сухая, надменная, хриплым и угрожающим голосом. и ъ я з в л е н н о й душой, с ожесточившимся сердцем, с горящими глазами, с факелом раздора в одной руке и мечом отмщения в другой. То был скорее демон, чем ангел. Вместе с ними в е р н у л а с ь и немногочисленное, но крайне озлобленное свора иммигрантов Ультра. То были люди, проведшие двадцать лет за пределами своей родины. запятнанные б е с ч и с л е н н ы м и преступлениями против нее, никогда не знавшие свой народ, а теперь полностью отвывшие от него, питавшие какими-то устарелыми воспоминаниями, представлениями давно минувшей эпохи страшные и смешные привидения, вернувшиеся из п о д в с т о р о н н е г о мира, поставшему классическим определению за 25 лет революции и войн бурбоны ничему не научились. И ничего не забыли из прошлого. Они вернулись в Париж 1814 года, так как если бы это была столица французского королевства 1784 года, король Людовик XVIII пытался повернуть стрелку часов назад. Если бы это зависело только от него и его ближайших помощников, вероятно, во Франции установился бы режим близкий к монархии Людовика XVI. Но царь Александр, да и другие союзники, не хотели повторения истории сначала.